«Так что мы будем делать в этом самом Светломорске?» «Доедете до автовокзала и сядете на автобус» По губам Бориса снова скользнула усмешка «Пара часов и вы в Кленовске Там находится одна из трех наших основных резиденций Да, везет туда кое-какие материал от питерской группы Они очень ценные и мы не можем доверить их интернету или обычной почте Твоя задача – запомнить маршрут Заодно и кое с кем познакомишься В будущем тебе не раз придется выполнять такие поездки самому Роль курьера не самая сложная но нужное и ответственное. Ну а поднатаскаешься в плане магии, и работа станет посложнее, и ответственности прибавится. Думаю, ты не против такой перспективы? Да нет, ответил Максим. А что за город Кленовск? Борис едва заметно усмехнулся. Узнаешь на месте. Надо же тебя хоть немного заинтриговать. Договоримся так. С Даной встретишься в среду утром в аэропорту. С собой возьми какую-нибудь сумку с минимумом вещей. Пассажир без багажа выглядит подозрительно. А мы ничем не должны привлекать к себе внимание. Ровно в половине седьмого утра ты должен подойти к дверям аэровокзала. Не позже и не раньше. Дана тебя встретит. А как мне узнать ее? Поинтересовался Максим. Она к тебе сама подойдет, ответил Борис. С учетом разницы во времени в Новосибирске будет часа два дня. Твоя задача запомнить маршрут, чтобы не блудить, если в следующий раз полетишь сам. И разумеется, во всем слушайся Дану. Она, кстати, хранитель, здесь проездом. А хранителем может стать каждый хакер, поинтересовался Максим. Скорее нет, чем да. Видишь ли, быть хранителем значит развивать в себе совершенно определенные способности. Это как с музыкантами. Скажем, скрипач и пианист одинаково хорошо разбираются в нотах. При желании скрипач может научиться играть на рояле, а пианист на скрипке. Но есть ли в этом смысл? Каждый должен заниматься своим делом. И лучше быть хорошим пианистом, чем посредственным скрипачом. И наоборот. Опять же, «Ничто не мешает разным музыкантам работать в одном оркестре». Борис улыбнулся. «Мы так и делаем, формируя наши группы. В каждой такой группе обычно один хранитель, точнее хранительница, и несколько традиционных хакеров. Есть еще вопросы?» «Да», — кивнул Максим. «Ты говоришь, что легионеры — ваши враги, что они охотятся за хакерами. А как вы поступаете с легионерами?» «Это сложный вопрос». Борис на несколько секунд задумался. У нас бывали случаи, когда наши враги гибли, но это всегда происходило в рамках самообороны. Никто не имеет права покушаться на твою жизнь или свободу. И в рамках этого права ты можешь защищаться всеми доступными тебе способами. Во всех же остальных случаях мы предпочитаем уходить от прямых столкновений. Просто считаем, что будет знание несовместим с насилием. В то же время, с некоторых пор, все хакеры проходят очень серьезную боевую подготовку. Это помогает выжить в сложных ситуациях. «Тебе тоже придется приобщиться к этой стороне знания». Борис вздохнул, потом демонстративно взглянул на часы. «Думаю, время вопросов закончилось». Он поднялся со скамейки, Максим тоже встал. «Не опоздай на самолет и потеплее одевайся. В Сибири еще прохладно». Борис пожал Максиму руку, хлопнул по плечу и спокойно пошел прочь. Аудиенция закончилась. Проводив Бориса взглядом, Максим медленно пошел по дорожке вглубь парка, размышляя о предстоящей поездке. И чем больше он думал о ней, тем больше захватывающей она ему казалась. Он уже познакомился с Борисом и Айрис. А в среду познакомится с Даной. Именно эта встреча занимала его больше всего. А потом будет встреча с другими хакерами. От всего этого просто кружилась голова. Максим гулял по городскому парку около получаса. Потом вспомнишь, что этим вечером у него есть еще работа. Отправился домой. В среду Максим проснулся в половине пятого утра. Быстро позавтракав, взял приготовленную еще с вечера сумку и ровно в 5 утра вышел из дома. К зданию аэровокзала он добрался чуть раньше, чем рассчитывал и весь излишек времени провел, прогуливаясь неподалеку от входа. Ровно в 6.29 Максим направился к входным дверям, пытаясь выделить среди ценующих пассажиров Дану. Вон та девушка в серой юбочке в светлой блузке или вон та в джинсах и легкомодной курточке. Скорее всего, это именно она явно кого-то ждет. Девушка ждала не его. Скользнув по Максиму ленивым взглядом, она снова стала кого-то высматривать в потоке все прибывающих пассажиров. К остановке только что подошел автобус. Максим уже почти дошел до дверей, когда кто-то потихоньку его откликнул. «Максим!» Максим обернулся и увидел женщину лет пятидесяти. Опрятно одетая, с коричневой кожаной сумочкой в руках, она смотрела на Максима и мягко улыбалась. «Здравствуй, Максим! Я Дана!» «Здравствуйте!» Поздоровался Максим, слегка растерявшись. Он ожидал увидеть симпатичную молодую девушку, а тут... Нет, эта женщина тоже весьма мила, даже привлекательна. И все равно эта встреча выбила его из колеи. Максим даже почувствовал себя слегка обманутым. «Твой паспорт и билет». Женщина протянула Максиму паспорт с вложенным в него билетом. «Спасибо». Максим взял паспорт, все еще чувствуя себя несколько скованно.